Глава пятая. Сунула Еремушку к семи чертям. Лыков очнулся в опрятной комнатке с одним плотно занавешенным окном под самым потолком. Видимо, в полуподвале. Кровать, стул с висящим на спинке с вертуком, да образ в углу. Судя по приглушенному свету, утро. Голова у Алексея сильно болела, во рту было противно горько от веротина. Но помнил он все хорошо и сразу же сел в кровати, готовый действовать. Где он? В трех Иванах, в задних комнатах, или его куда-то перевезли. Алексей бесшумно встал, обулся, сапоги стояли возле. Накинул сюртук, взял картуз и потянул тихонько дверь. Та оказалась не заперта. Он вышел в коридор, пусто, открыл вторую дверь и оказался в большой комнате с горкой и длинным обеденным столом. За столом восседал Челошников и щелкал на счетах, записывая что-то в тетрадку. Перед ним сложенные в несколько стоп лежали кредитные билеты. — Выспались, Алексей Николаевич? — приветливо спросил он, глядя на Лыкова поверх очков спокойными светлыми глазами. — Не то слово, Прохор Демидович, — в тон ему ответил Алексей. — С вашего веротрина, ох, как славно спится, можно и вовсе не проснуться. — Догадались-таки, — довольно констатировал трактирщик. — А если обиделись на меня, то зря, иначе и быть не могло. Сами должны понимать, у нас тут чужих не жалуют. — Как не понять? Скажите лучше, проверили меня уже или как? — Бумаги он забрали вместе с деньгами. Челошников уважительно хмыкнул. Приятно иметь дело с умным человеком. Ни обид, ни скандалов. Спите вы, Алексей Николаевич, уже вторые сутки. За это время мы нашли двух свидетелей, подтвердивших вашу личность. бытие ваше послушали, бумаги вам сейчас вернем, деньги тоже. Мы не мелкая шушера, да и отпустим с Богом. Вы человек нам чужой, не фортовик и не деловой, но и не опасный. Разойдемся с миром, да и все. Куда теперь направитесь? флаги то вашего замели? Ляд с ним, с флаги. Мелко это для меня. Какого-то поганого шулера от заслуженных томаков оборонять. Я серьезную службу ищу. У серьезного человека, где не только кулаки нужны, а еще и голова. Его превосходительство, господин Радьков, говорят, ищет помощника, главноуправляющего, специалиста по пятнадцатому тому. К нему наведаюсь. Радьков Рожнов, крупнейший домовладелец Санкт-Петербурга, в 15-м свода законов описывал уголовные преступления. У него хозяйство большое, дел много, авось договоримся. Веленцы, опять же зовут, консультантом по военному делопроизводству. Сашка блинодел в долю приглашает. Веленцы жители Вильна и Витебска специализировались в преступном мире Санкт-Петербурга на подделке документов. Блинодел? Большой манечек. Ему сбыть нужен, а у меня на Москве и в Кавказских губерниях хорошее знакомство среди староверов. Там, сколько хош, Блинов уйдет. Не пропаду. Верните бумаги, чайку на дорожку налейте, да и впрям разойдемся с миром. Челошников долго внимательно смотрел на Алексея, словно хотел залезть ему в душу. Крутил-крутил седой ус, потом что-то надумал и стукнул некромко кулаком в стену. Дверь за его спиной открылась, вошли и степенно сели два богатыря, что давеча маячили у Лыкова за спиной. «Это Челубей, а это пересвет», — представил их трактирщик. «Верните, ребята, господину Лыкову его бумаги и деньги». Челубей выложил на стол 200 рублей кредитными билетами и досрочными купонами. Досрочные купоны процентных бумаг обращались наравне с наличными деньгами документы Лыкова и в отдельном конверте Георгиевский крест и медали. Алексей молча рассовал все это по карманам, взялся было за картуз, но тут Челошников остановил его. — А может, вам и у нас занятие найдется? Давайте покалякаем. Что можете, чего хочется? А какие деньги за какие дела готовы получать? — А где это у вас? В трактире Три Ивана Тузика воспитывать? Челубей с Прохором Демидовичем рассмеялись, а пересвет грохнул кулачищем по столу и свирепо выпучил голубые, как небо, глаза. — Он, вишищей еще и насмехается, Фитюк! Да нахрен он нам сдался! Я таких троих одной левой! Пусть катится в свою Петраковскую губернию, паненок щипать, а мы тут и сами обойдемся! Челошников взыркнул на гиганта. — Ты, вонятка, помолчи. Не твоего у Мишка вопрос. Человека велено сыскать штучного, пригодного для наших дел, оборотистого да боевитого. Может, Лыков и есть как раз тот самый человек, а аттестация на него из Пскова самая наилучшая. Не мешай нам разговаривать, а то в раз выгоню из комнаты. Челубей тем временем пристально рассматривал Алексея, потом вдруг протянул ему через стол крепкую ладонь. Яков Недошевский. Лыков подумал секунду и молча пожал поданную руку. — Ну вот и познакомились, — констатировал трактирщик. — А Пересвет позлится, да и тоже отойдет, потому как деваться ему некуда будет. Насчет же службы у нас имею прояснить. Служба будет при первой гильдии купце, а не Петровичей Лобове, по его торговым и иным интересам. Преимущественно по иным. Лыков сделал серьезно почтительное лицо. Про господина Лобова я хоть и немного, но наслышан. Какие у него иные интересы, могу предположить. Служить у него дело достойное, спору нет. Да только я не все делать стану. Мирное население я трогать не привык, потому как солдат, а не дергач. Дергач-налетчик. Шушеру уголовную гонять — другое дело, этих не жалко. Но и там макрушничить зря я небольшой любитель. Все же за это в Сибирь посылает, Только при условии, что свои же не сдадут. И жалование хочу приличное. Нужен ли я вам такой? — Во, еще и ломается фря! — взорвался пересвет. — свинная рожа везде вхожа. Полгорода таких, что с почтением за синенькую любовь давят. Да еще сдачи два рубля принесут. У сочинителя Пушкина в Руслане и Людмиле советую почитать. Про меня хорошо написано, — спокойно отвечал ему Алексей. — Это где же? — А там, где еду-еду не свищу, а на еду не спущу. — Ну ты, ерыжник! — взвился немедля пересвет. — Вчера пришел, а нынче уж идолы кажешь. — Идолы жубы. — те их сейчас повыбью, запечатаю в ящик, по самый хрящик. И, перегнувшись через стол, схватил выкова с грудки. Челошников пытался было оттащить его, но Челубей остановил трактирщика. Алексей хоть и ждал уже потасовки, но отскочить не успел. Пересвет крепко вцепился ему в лацк на сюртука и потащил через стол на свою сторону. Сюртук трещал по швам. Высокий, с налитыми плечами, с огромным вздувшимися мускулами и совершенно бешеными глазами, пересвет был страшен. Он уверенно пригибал нехилую лыковскую шею к столу. В глазах у сыщика уже темнело. Упершись ногами в пол, а локтями в столешницу, Алексей изо всех сил боролся, пытаясь удержаться на своей стороне. Так натужно, пыхтя, они простояли с полминуты. Наконец Лыков собрался, ухватился поудобнее за запястье противника и включился уже на полную. Через несколько секунд страшных усилий пальцы Пересвета разжались. Он захрипел, но тут же дернулся всем телом вперед, целя Алексею головой прямо в лицо. Тот успел в последний момент увернуться, и бандит шмякнулся животом об стол, едва не перелетев через него. Не мешкой ни секунды Лыков схватил его одной рукой за пояс, а второй за шею и как куль отшвырнул в угол. Пересвет мгновенно и ловко вскочил на ноги, с матерной бранью кинулся было вновь на Алексея. Но пока он подымался, Лыков уже успел подскочить и сходу заехать ему правой в челюсть. От такого удара все прежние противники сразу летели на пол без сознания. Пересвет же только замер да мотнул головой. «Ах ты, сволочь здоровый! ну теперь держись», — подумал Лыков, и замахнулся уже со всей дури. Таким ударом он убил бы быка, не то что человека. Но тут к нему подоспел челубей, обнял крепко так, что ребра затрещали, и оттащил Алексея от потрясенного уже соперника на середину комнаты. Хватит с него лыков. то вот и сам опомнился. Все же в гостях, да еще в такие, где никакая сила не спасет, ежели решат его взять в ножи. Тяжело дыша, Алексей опустил кулаки, сердито оглянулся на Чулошникова и увидел вдруг, что тот довольно смеется, весело переглядываясь с челубеем. Засмеялся и пересвет, но охнул, Сделал два неверных шага и опустился на скамью. — Да, есть силенка у ребенка. Сгодится для первого раза. Едва меня не поквал. — А все ж таки не поквал! — похвастался он, осторожно щипывая челюсть. — Надо бы доктору показать, уксусу приложить. — Вторым ударом он бы тебя точно свалил, — хлопнул пострадавшего по плечу челубей. — Силы действительно выдающиеся. Я еще не видал, чтобы так круто с тобой обернулись. Что ж, поехали к Анисиму Петровичу, он ждет. Через несколько минут они втроем, трактирщик остался в заведении, сели в параконную коляску, что дежурило на углу разъезжей Лиговки и поехали через весь город в Коломню. Алексей догадался, что его везут к Лобову домой. Извозчик спокойно проехал по Чернышеву мосту вдоль родного Лыкова здания МВД, Затем мимо Спасской части на Большой Садовой за Никольским рынком свернул на Канаву и по Головненскому мосту въехал в недлинный упраздненный переулок. Дом, который занимал петербургский король, стоял на самой пряжке. Лыков третьего дня проезжал мимо закрытой карете и знал его уже снаружи. Два этажа с полуподвалом, семь окон в переулок, шесть на реку и одно на скошенном углу смотрит на банный мост. Место отдаленное, тихое, но не разбойное, а цивильное, как и положено купцу первой гильдии. Говорят, из шести домов по переулке в четырех живут лобовские люди — конторщик, служители по дому, охрана и, кажется, личный доктор и кассир. Извозчик — рожа у него была вполне арестантская — остановился без напоминания прямо у дубовых ворот. Денег при этом никто ему не давал, видно, тоже свой на шум сразу же выглянул дворник высокий атлетически сложенный внимательно оглядел лыкова и молча пропустил в подъезд первым уверенно шел Челубей. лыков следом замыкал колонну пересвет державший узкое полотенце смоченное свинцовым уксусом лыков знал и внутреннее устройство лобовского дома из той самой папки что дали ему на изучение в сыскном согласно уложению бран мауэр должен превышать кровлю, защищаемого им от огня на наршин. В конце марта Клобову в сопровождении околоточного явился чиновник из строительной инспекции при канцелярии градоначальника и потребовал замерить верх Брандмауэра, причем самолично залез наверх с плотницкой саженью. Действительно, до указанного значения не хватало двух вершков, пришлось их докладывать из кирпичей, а пронырливого инспекторишку поить коньяком столовой, да еще и сунуть ему в конверте четверной билет. Чиновник тот был на самом деле с офицерской улицы и запустил Глазинапа во все углы преступного логова, включая даже отхожее место. Поэтому теперь Лыков вполне ориентировался в помещениях и на худой конец имел пути для отступления. Они, кстати, лежали как раз через Луфтклозет, устроенный по дорогой, но прогрессивной гильдербергской системе с вывозом нечистот в сменных бочках. Алексей шел и отмечал по пути детали, говорящие о достатке и основательности хозяина дома. Тротуар перед фасадом выложен клинкерным кирпичом, подъезд залит природным ганноверским битумом, входная дверь железная, обшитая палисандром. Такие хоромы штурмовать придется, как шамилевский аул Гуниб. Полы в доме из гренадилового дерева, на окнах дорогие плюшевые портьеры, Ореховая мебель покрыта красным штофом. В углах катки с комнатными колокольчиками, китайскими розами и цареградским стручком. А на стене в гостиной висит даже пейзаж клевера. Любоваться на тот пейзаж Лыкову, правда, не пришлось. Прямо под холстом с закатным солнцем сидел и подозрительно смотрел на гостя некрупный, лысоватый, бритый, как актер, человек лет сорока пяти в запростецкой чесучевой паре. Подбородок у него был какой-то слишком маленький, куцый, будто срезанный, что придавало человеку вид капризный и обиженный. У окна стоял второй, хорошего роста, моложавый, хотя уже и далеко за пятьдесят, с военной выправкой и тоже весьма подозрительным взглядом. Опять проверка, понял Алексей и ухмыльнулся. Не вызывающе, но и не неподовострастно. и Пересвет поздоровались с этими двумя по-свойски за руку, и уселись редком на диван в углу. Лыков остался стоять посреди гостиной, стараясь не выказать волнения. — Лыков Алексей Николаевич! — проговорил словно декламируя тот, что был похож на военного. — Отца вашего как звали? — Николай Викулович, — несколько озадаченно ответил Алексей. — А что, знакомы с ним были? — В Польше Николай Викулович не служил? — Еще как служил. Три ранения и Владимирский крест выслужил. «В какой части служил, не припомните?» «Сослужил батюшкин, что ли?» — подумал Алексей. «Ну, тут им меня не поймать. Биография-то почти подлинная». «Очень хорошо помню», — отвечал он с достоинством собеседнику. При восстании 1963 года командовал пехотной ротой в отряде полковника, а затем генерал-майора Чингеры, начальника Смоленского пехотного полка. «За что же полковника Чингеры в генералы произвели?» Настойчиво продолжал расспросы военный. Батюшка рассказывал за дело у Буска 13 марта. Очень тяжелый был бой, до ночи шел. А до этого у Малогоща и у Пясковой скалы рубились с Лангевичем. — Хм, — задаченно протянул настойчивый собеседник. — А про сослуживцев своих по отряду батюшка ничего не рассказывал? Фамилии какие-нибудь помните? — Я все батюшкины рассказы помню. Помелион он называл следующие — батальонный командир майор Гольцгауэр, ротные командиры капитана Сертуков и Николе. Но чаще других, а с особенной любовью, он вспоминал лучшего своего товарища, поручика Власа Фирсовича Азябликова. В лице военного что-то дрогнуло, глаза досей порычагунные окрасились каким-то новым добрым светом. «Влас Фирсович, это вы?» Растерянно спросил Лыков и вдруг, к стыду своему, в горле у него незнакомо запершило. Азябликов шагнул к Алексею, молча крепко обнял его и застыл так на несколько секунд. Потом отступил на шаг, осмотрел с ног до головы и веселым, прямо-таки счастливым голосом сказал, обращаясь к Бритому. — Все, елтистов! вольно оправиться! Личность господина Лыкова удостоверена. Это сын моего лучшего полкового друга, любезного, милого моего... Николая Викуловича. Как он, жив ли? Лыков сглотнул комок в горле, сказал глухо в сторону. Умер еще в семьдесят восьмом. Похоронен в Лодзи на военном кладбище. А я даже на похороны не попал. Сам в то время в госпитале Тифлисском валялся. А молча с грустью смотрел на Алексея, смотрел долго, потом положил ему руку на плечо. Жаль, как жаль. А ведь он меня из петли вытаскивал рассказывали, Как же? Это когда вы в плен попали возле опочны. Вовремя батюшка с полуротой подоспел, вас спас, а капитана Никифорова не успел. Капитан Никифоров был зверски замучен, а потом повешен польскими повстанцами 10 апреля 1863 года в лесу у селения опочны. — Да, повесили они Никифорова, а меня огнем жгли четыре часа. Сами устали и пошли передохнуть. А к вечеру Николай появился. Я ходить уже не мог, лежал под деревом в полусознании. И уж петля была привязана. Четверти часа по нам не хватило. Вы ведь их там тогда... А ты сам их бы в плен повел после четырех часов раскаленных шамполов? А с кости Никифорова они с живого кожу содрали тесаками. Эти любители свободы! Нет, далеко бы не повел до ближайшего врага только. Вот и мы с твоим батькой не повели. Да и солдаты бы нам и не дали. Они как увидели меня обожженного, до да Никифорова, так все самой за раз решилось. Отец твой был строгих правил, зверствовать нашим в ответ не дал, а желающие были. Но и на они расходовать не позволил. Сказал, патроны побережем для воинов, а этих шакалов повесить. Вас ведь оттуда в госпиталь направили. А батюшка через три недели на штыки налетел. Еле выжил. Да и потерял вас из виду. Все мечтал найти, и письма писал в военное министерство. Ушел я из военной службы, Алексей. По-плохому ушел, — нахмурился Озябликов. Когда выписался через полгода из госпиталя, в свой полк хотел вернуться. Но государь рассудил иначе. За проявленное мужество и перенесенные раны перевели меня следующим чином, Выше, в лейб-гвардии Преображенский полк. Только прослужил я там всего месяц небольшим. Не понравилось этим паркетным шаркунам, что среди них, Голицыных донарышкиных какой-то Озябликов появился. Вольно правиться! Смеялись надо мною, учили нож с вилкой держать, в театры таскали. А там билет стоит три пятьдесят. И далее, восьмого ряда, сидеть нельзя полковую честь уронишь. Нас с пехотном пехотным полковую честь на поле боя выказывали, а у этих в театре. Как же я с жалованием 48 целковых в месяц и с матерью больной в Саратове по театрам-то буду ходить? Чую я, надо из гвардии этой чертовой лыдки делать, простому народу прибиваться. На польских жалнеров штыки ходить штабс-капитан Озябликов годился. А шампанское жрать рожей и кошельком не вышел. Особенно же их фамилия моя не устраивала. Полковую репутацию портила. Ну и не сдержался я. Сказал кое-что старшему полковнику, когда он меня в собрании за перчатки второго Срокановски разбронил. Да и остальным, кто там хихикал, тоже сказал, вольно оправиться. Никто меня, кстати, на дуэль за это не вызвал, зная про мои три ранения и четыре ордена с мечами. Больше, чем во всем и к сраному полку. Но уйти со службы, конечно, пришлось. Болтался без дела четыре года. Я уж только воевать и умею. Был маклером, распорядителем кислощейной фабрики, лесом торговал, пух, заторговался. Потом повезло, заметил меня Несим Петрович Лобов. Поговорил со мной, понял, что я за человек, и взял к себе. Он любого насквозь видит и любому делу найдет. Если человеком, тем заинтересуется. Тут Алексей совсем другая жизнь, настоящая. Обывателем с улицы даже не вдомек, как на самом деле можно жить, так что все законы Российской империи не для тебя писаны. Не для тебя и все. Так что я теперь улобываю чем-то вроде начальника штаба, отвечаю за планирование и проведение всех силовых операций. При этих словах сидевший молча и подозрительно смотревший на Алексея Елтистов Вдруг вскочил и вытянулся почти по-военному. Капризное лицо его приняло подобострастно преданное выражение. В комнату вошел человек, все разом замолчали, так же, как и эльтистов, встали и подтянулись. Алексей понял, что появился хозяин. Лобов оказался мужчиной лет 55, крепкий, весь какой-то особенный, неспешный и очень уверенный даже неуверенный, от него словно исходили какие-то волны, все подчиняющие воле. Строгий взгляд из-под седых бровей, седая же борода, тертое лицо много повидавшего на своем веку человека, но самое заметное — это привычная властность, естественная, ненапускная, осознающая свое право повелевать другими, как нечто само собой разумеющееся. Где-то у Достоевского... Алексей, помнится, встречал описание дезертира Орлова, также естественно подчиняющего себе окружающих Иванов, гордых Кавказцев, тюремное начальство, чувство превосходства над всеми без исключения. Судя по всему, Лобов был той же породы. Между тем все расселись полукругом, только Алексей остался стоять посреди комнаты, без стеснения разглядывая короля преступного Санкт-Петербурга без дерзости, но и без стеснения, он решил именно такую манеру выбрать для общения со столь опасным собеседником. Тот же разглядывал Лыкова без особого интереса, даже и не разглядывал, а просто глянул Мельком и обратился в челубею. Но спокойный, выдержанный, не глупый, весьма уверен в себе и очень сильный, очень. Насколько? Пересветом он не без труда, но объяснился в свою пользу. — Да ты что! — искренне поразился Лобов и впервые по-настоящему взглянул на Алексея. — Такого ж не было никогда, Аванька. Пересвет ухмыльнулся, осторожно потрогал челюсть, сказал по-волжски окая. — Да как бы то бы не совсем объяснился. — Не упал ли таки? — Понятно, — констатировал Лобов. И в упор посмотрел на Алексея, словно углями прожег. — Ну, сказывай, что ты за человек, чего хочешь. Восколь себя ценишь. Говорят, ты нам условия выставляешь при нами. Это стану, а то не буду. — Верно говорят, — спокойно отвечал Лыков. — Ищу я службы, что мне по силам и по нраву, и ценю себя за такую службу в пятьсот рублей помесячно. Эк, загнул наглец, ахнул из угла. Илтистов. Столько и министры не получают. Готов за таковые деньги работать тяжелую работу с риском для жизни и здоровья, к чему мне не привыкать. Любую, какую укажете, кроме одного. Я мирное население не трогаю. А мента прикажу тронуть. Как тогда? Слово «мент» заимствовано из польского орго, в котором обозначало «солдата». В русском уголовном жаргоне первоначально означало тюремного надзирателя. К 1880-м годам еще и полицейского. С дороги отодвину, бока на мно научит тихую жизнь любить, но убивать не стану. Больно уж они злы делаются, когда ихнего брата кассируют. А у меня планы на спокойную старость. Да, все капризы. А если велю Васю... Василиска, сократить первейшего Охтинского Ивана. Что на это скажешь? Такого добра господин Лобов сколько угодно. Дурак! Это же опаснее, чем мента замочить. За него мстить будут. Мести уголовных я не опасаюсь, сам опасный. А вот месть государства мне ни к чему. — Так, — сказал минут подумав Лобов, — стало яснее, но не до конца. Люди делятся на волков и баранов. Посередке быть нельзя. У волка никаких ограничений нет. Иначе это уже не волк. Ты кто? Я и сам уже размышлял об этом. Видать, волкодав. В комнате сразу стало тихо. Нет, в другом смысле усмехнулся Алексей. Зря напрягаетесь. Я не из чертовой роты. Чертовой рота соскная полиция. Там, полагаю, дураков таких нет, впасть ко льву забираться. А волкодав я сказал, потому что овцы мне не братья, но и волки не товарищи. Так себя ощущаю так живу, готов за это платить свою цену. По характеру же я то, что раньше называлось ланцкнехт, наемник. Вы, допустим, волки. Ловит волк, ловит и волка. Наверняка есть у вас среди серых и недруки, причем многонько. Вот и купите себе волкодава, хорошего и задорого» разумеется, с испытанием. — копишь копишь, да и купишь! — проворчал недовольно Илтистов. Но король перебил его. — Теперь совсем понятно. Знавал я таких, и ничего, полезные были люди. Будь хоть пес, лишь бы яйца нес. — Испытаем мы тебя непременно, и, ежели окажешься годен, договоримся. Боевитые люди нам сейчас нужны, потому как у нас серьезные дела, и надо бы их охранять. — Азабликов, бери его в работу. — Что там в первую очередь? Э, — Как раз вяземские кадеты бузят. Стеклянный флигель снова за коперщик. Мы, говорят, Васе и Василиску под крыло перешли, потому платить не будем. Пора меры принимать, иначе всю лавру упустим. И синой рынок вместе с ней. — Понятно. Васятка давно нарывался, пора его сократить. — Действуй. Лыкова в самое пекло а то пять сотен в месяц. Илтистого вон, чуть Кондрати не хватил.